Дорогие друзья, приглашаю вас в Детский радиотеатр. Сегодня вы услышите спектакль по пьесе Анатолия Алексина «Обратный адрес». с отцом одинаковые имена. Он Сергей и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверное, все, о чем я хочу рассказать. Началось это полтора года назад, когда я был гораздо моложе и учился в восьмом классе. Мама и отец уехали в очередную командировку месяца на два или на три. Они вместе проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города. Я, как всегда, остался с бабушкой. Ну, составим план нашей холостой жизни. Два месяца будем вдыхать воздух свободы. Это неплохо. Сколько денег подкладываем на кино? Побольше. Я заметила, ты любишь питаться в столовой? Ну, еще бы. Значит, обедов и ужинов готовить не будем. В столовой супов не берем, от них, говорят, полнеют. М -м, два супа, один кинофильм. Ой, какая там прекрасная рыба. Еще слони и селедки. М -м, мечта. Ты не знаешь, что такое настоящая рыба. Если ты когда-нибудь станешь положительной личностью, я повезу тебя к морю, в город моего детства. Моего тоже. Я там ну, родился. И прожил 23 дня. По этой причине ты не всюду успел побывать и не все сумел посмотреть. Но я столько слышал об этом городе. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это старая истина. Но море далеко. Ну-ка, открой. Слушаюсь и повинуюсь. У вас горячая вода идет? Нет. Чтобы узнать это, ты спустилась с седьмого этажа на первый? Подумаешь, я же на лифте. Вчера ты выясняла, работает ли у нас телевизор, не протекает ли потолок, что задали по геометрии. А про потолок я не спрашивала. Лучше заведи справочное бюро у вас там на седьмом этаже, в соседней квартире, где живет... Ой, здравствуйте. Здравствуй, Тася. Сережа просил меня пригласить тебя сесть. Ой, ну что вы, в школе сидишь дома, за уроками тоже. А неудобно. Ты станешь, а он. Ой, что вы! Я так ненадолго, на три минуты. Давши слово, держись. Так говорил наш зоолог. Это наш бывший классный руководитель. Своим поведением ты, Емельянов, опрокидываешь все законы наследственности. Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей. Ой, знаете, По мнению нашего зоолога, все наши поступки зависят от семейных условий. В которых мы живем и произрастаем. Одни из неблагополучных семей, другие из благополучных. Но только я один из семьи образцовой. заолог так прямо и говорил. Ты мальчик из образцовой семьи. Как же ты можешь подсказывать на уроках? Ты так хорошо все знаешь, что можешь подсказывать. Да нет. Я подсказываю Антону, который всё знает лучше меня. Но когда выходит к доске, погибает от скромности. представляете? Мы любим, когда Антона вызывают к доске. Он... На него уходит минимум полурока. Он очень-очень смешной. По-моему, Антон обаятельный. Да? Я не замечала. Его тройки Зоолога не волнуют. Тут всё понятно. Антон выходец из неблагополучной семьи. Зоолог твёрдо уверен, что если бы родители Антона не развелись, он не смущался бы понапрасну, не маялся у доски и, может быть, даже не заикался. Антон запинается очень мило. Да? Но со мной зоологу гораздо сложнее. Я нарушаю законы наследственности. Папа с мамой посещают все родительские собрания, а я пишу с орфографическими ошибками. Они всегда вовремя расписываются в дневнике. Я сбегаю с последних уроков. И часто... Ой, что вы! Он на себя наговаривает. Его у нас в классе все так ценят. Сына бросовых родителей. А ты не смейся. Они в самом деле счастливая семья. А вы заметили, что у нас в доме их даже как-то не представляют себе врозь? И называют одним общим именем Емельянова. Вы заметили? Емельянова так считают. Емельянова уехали в командировку. Вместе бегают вокруг дома, вместе уходят по утрам на работу, вместе возвращаются. Даю и... свисток. Ой. Время уже истекло. Ты присел на три минуты? Ну, так незаметно. Горячая вода у нас идёт. Холодный душ тоже. Впредь по интересующим вас вопросам обращайтесь в квартиру, которая рядом с вами, на седьмом этаже. Там живет... До свидания. В наше время за такое отношение к женщине вызывали к барьеру. Я посылаю ее в 93-ю квартиру, то есть жертвую личным счастьем ради Антона, которому она... Я поступаю как друг. Безусловно. Два раза упомянул о том, что Антон заикается. Хотя об этом можно было бы не заикаться. ну ты же сама сказала, что это его украшает. Мальчик из благополучной семьи. Так тебя называл ваш зоолог? Из образцовой. Благополучие – опасная вещь. Слова бабушки не очень огорчили меня. На душе у меня было легко и беспечно. Вообще, какие бы неприятности ни случались, я быстро успокаивался. Любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным. У меня лучшие в мире родители. Или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашем классе. Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона. Я был им благодарен за это и любил их за это еще сильнее. Я и сейчас их очень люблю, хотя с той поры произошло многое. Как я уже говорил, мама и отец уехали в командировку. В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем. В благополучных пишут примерно раз или два в неделю. Мы с бабушкой получали письма почти каждый день. Родители соблюдали строгую очередность. Одно письмо от отца, другое от мамы, одно от отца, другое от мамы. Но однажды произошло неожиданное. Целых два. О, это уж слишком. И оба мне. Сергею Емельянову. Так, почитаем. Сергей, ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Серёжа. Хуже, чем было в тот мартовский день. Ещё тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней. С которым хочу и могу посоветоваться. Ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня ни от кого, Никто тут не виноват, все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально, все справедливо. Но бывает ведь, знаешь, все справедливо, все правильно. А тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. Это нормально. Это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет, жене. Надеюсь, у вас все хорошо. Подписи нет. Только две буквы. Н. Е. -E. А второе письмо? Сегодня очередь отца. Да, от него. До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чём-нибудь сомневался. Но в тот день мне необходимо было с кем-нибудь посоветоваться. К бабушке я не мог обратиться, всё-таки она была маминой мамой. Иногда, бывало, обращался за советом к Антону, хотя его советы не устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил, Но я верил своему лучшему другу. Я знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему. И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Кто это тебе пишет? Если, конечно, хочешь мне рассказать. Это не мне. Это отцу. Там на конверте обратный адрес. Я пойду сам, и все и скажу. Но ведь она тебя не звала? Она зовет отца, а придет его сын. Я бы лично не смог. Но ты вот и допустил. Это самое, со своим отцом. Ну, мне тогда было полтора года. Но вообще-то он полюбил. Мало кто кого полюбит. Вообще-то это немало. Я пойду по этому обратному адресу. В письме говорится... Ты не имел права читать. Оно же не тебе послано. Что ты все время нудишь про мои права? А обязанности? Обязан же защищать. Не прочитать, я имел право. На коммерции написано Сергею Мельянову. Я не знал, что у нас с отцом одинаковые имена. Н.Е. Надежда Евгеньевна. Или, может, Ефимовна. Или Егоровна. Отец для нее самый родной человек, самый близкий. Он никогда не был таким даже для мамы. Мама говорит, что дороже всех для нее я. Говорит, при отце. А для той... Нет, я пойду. По дороге репетировал предстоящий разговор. Это вы писали? Да. Ответят мне тихо. Вам просили вернуть. И гордо спущусь по лестнице. Но прежде нужно было по этой лестнице подняться. Н. Емельяновой, три звонка. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так может быть, она просто папина родственница? Твою сестра, например. А я о ней ничего не знаю. Забыли мне рассказать, что ж такого? Ты кому? Мне к Емельяновой. Ты от Шурика? Нет, я по другому вопросу. О, ну, проходи, проходи.